Настоящий император должен иметь истинную жажду убийства. Но эта жажда обязана быть не пустым местом. Без жажды убийства тебя ждет тернистый путь. Смысл этого испытания в том, что несущий смерть обязан иметь холодное сердце и безмятежный дух. Едва Аксель вступил на второе пространство, он увидел перед собой раскидистый лес. Однако он совершенно не дышал жизнью. Не было ни пения птиц, ни шелеста листьев, ни даже ветра. Перед лицом юноши возник маленький голубоватый сгусток энергии. Он был размером не более чем с кулак. Тем временем голос продолжал вещать. С этого момента ты получишь компаньона. Это магическое существо будет создано, исходя из твоего характера твоего прошлого и прошлого тела, в котором ты находишься. Тут Аксель настороженно нахмурился. Ранее он считал, что образ императора был чем-то вроде записанной ранее голограммы или что-то вроде того, но сейчас этот намек, которым голос разграничил его прошлое и прошлое тело, заставил его изменить свое мнение. Чем это было на самом деле? он пока не мог придумать. Тем временем сгусток энергии стал медленно опускаться, а Аксель выставил под него ладони. Свечение постепенно начало тускнеть, пока в руках юноши не появилось маленькое существо. Саламандра? Маленькое земноводное было точно таким, каким он помнил его из своего мира, а не то, что он встретил тогда в пустыне. Существо, похожее на ящерицу, имело черное тело, на котором разбросано множество пятен ярко-оранжевого цвета. Они напоминали раскаленную лаву. Хвост был самой заметной частью его тела. Длинный и толстый, который ближе к концу становился все тоньше и прозрачнее, будто растекался в воздухе. Из его хвоста поднимался жаркий пар, что искажал воздух и маленькие искорки, создавая эффект пылающей лавы. Ящерка хлопнула большими черными глазами и, быстро засеменив лапками, побежала по руке вверх, до самого плеча. Потом забралась выше, потоптавшись на голове и снова спустилась на плечо, гордо усевшись там. Аксель усмехнулся. Существо было очень забавным. Ты должен пронести своего компаньона через лес и одержать победу в этой смертельной игре. Учти, магическое существо не должно пострадать. Если ты провалишь это испытание или же откажешься от него, платой станет сотня лет твоего долголетия. Глаз Акселя дернулся. Слышишь, такого уговора не было. Что за минусы к долголетию? Саламандра, видя, как ее хозяин злится, тоже свирепо защелкала и закрихтела, но голос замолк. В тот же момент одно из деревьев внезапно разорвало на куски, а изнутри вырвался призрак, от которого исходила зловещая и тяжелая аура. Очертания его были расплывчатыми. Единственной четкой деталью оставались кроваво-красные глаза, которые кровожадно пылали. Без промедления призрак бросился на Акселя, но удар целил ровно в плечо, где находилось маленькое магическое существо. Раздался яростный звук огня. Резкий удар располовинил призрака, моментально разбивая его. Вот только несколько осколков энергии настолько быстро вырвались вперед, что Аксель не успел среагировать. Он сделал два шага назад, сплюнув кровью. Тяжелая магическая энергия эвакации пробила его тело, заставляя внутренности сжаться. Вот значит как. Наносишь урон даже после смерти? В тот же момент еще три дерева разлетелись на куски, показывая перед парнем точно таких же призраков со зловещей аурой. От механизмов к магическим тварям сильно же скачет вкус у старого императора. Крутанув рукоять меча, он скинул его перед собой, защищая себя и Саламандру от яростных атак неизвестных сущностей. Отпрыгнув назад, он размахнулся и прошелся акселератором по дуге, оставляя взрывной огненный шлейф. Призраки были мгновенно испепелены, но в этот раз осколков было куда больше. Ловкими прыжками он отпрыгнул назад, увернувшись от большинства из них, однако несколько все же достали его ладонь и другое плечо, открывая кровоточащие раны. «Чтоб тебя!» — еще и с правилами разбираться. «Что значит жажда убийства?» «Мало того, что я просто убиваю этих тварей, ты что-нибудь знаешь?» Саламандра, к которой обратился Аксель, издала ракучущий звук и отвернулась. Тем временем лопнули еще пять деревьев, из которых вышли очередные призраки. В этот раз они выглядели больше, а давящая аура казалась намного сильнее. В этот раз юноша решил не сражаться, а рванул вперед, мимо них, отбивая яростные атаки и придерживая Саламандру на плече. Он с легкостью обошел всех пятерых и бросился туда, где, по словам голоса, должно было закончиться испытание. И это было огромной ошибкой, ведь как только Аксель решил бежать вместо сражения, густой лес наполнила симфонией огромного количества разбивающихся в щепу деревьев, и внутри каждого из них находился опасный кровожадный призрак.